Духота. Ближе. На сантиметр ближе. На миллиметр ближе. Насколько можно. На толщину кожи. Замша. Ближе. Сижу на планерке. В комнате душно. Как обычно, все началось со скандала, который закатила мой шеф-редактор группе «Хижняка» за воровство наших гостей. Я ее так накрутил, что сам испугался. «Против корпоративных правил! Такое впечатление, что мы работаем на разных каналах! Это называется командой!» Высокопрофессиональная истерика. Прилюдно выпороли их редактора. Хижняку напомнили, что он работает на канал, а не на себя. Хоть какой-то резонанс. Хижняк изобразил виноватое недоумение и брякнул что-то вроде «Может, нам с Миркиным гостей на год вперед поделить?» Миркин развел руками. Миркин изобразил негодование. «Может, их в одно шоу соединить?» – предложил кто-то. «И за одну зарплату», – согласился Лобов. «Скучно». «Никакого накала. Все ждут сегодняшнего шоу хижняка и завтрашнего моего. Я слежу за еле живой мухой, которая пытается спланировать свисящего на столе экрана, как подбитый талибами американский вертолет. Летит зигзагом вниз, потом поднимается и садится на стену». Очень душно. Марфина, директора планирования вещания, двадцатую минуту вещает про рейтинги и изменения предпочтений аудитории, сопровождая это демонстрацией графиков и таблиц. В какой-то момент она даже употребляет модное словечко «модернизация», а собравшиеся до невозможности увлечены ее докладом. Кто-то играет на мобильном телефоне, кто-то тупо втыкает в стену. Слева от меня сидит хмырь из ее отдела, постоянно кивающий в конце каждого предложения, независимо от смысла сказанного. Изредка он теребит галстук и вздыхает, обдавая меня смесью мятной жвачки, средней тяжести перегара и еще какой-то зловонной кислоты. Населению нашей страны перед тем, как проводить модернизацию, следует провести полную локалутизацию, думаю я. Этот запах изо рта напоминает о кислых временах. Хочется потерять сознание. Когда она доходит до социальных сетей и интересов блога «Сферы», пишу на своем листке сидящему рядом Антону. «Мы вчера интервью с Кеевом проебали». Точка. «Пиздец!» — восклицательный знак. «Галактика опасности!» — восклицательный знак. «Оно то ле!» — вопросительный знак. «Ютюб решает!» Восклицательный знак. Скобка закрывается три раза. «Тупо спиздили ролик?» Вопросительный знак. «Надрали из запаса его интерво BBC три года наз? точка «Чо?» Вопросительный знак. «Напиши словами. Мы не в чате.» точка Марфина переходит к рекламодателям. В беседу вступает Ваня. Рассказывает про финансовые показатели Намекает про то, что, по его мнению, сетка должна быть более гибкой. Впереди предновогодний сезон. Кажется, я слышу все это в сотый раз. Пишу Антону. Взяли его ответы в интервью BBC, запятая, а я поверх русским голосом вопросы начитал. Тире, скобка закрывается четыре раза. Ты хуй, точка. Изображаю, что смахиваю пыль с погон, И вешаю медаль себе на грудь. «Чей креатив?» Вопросительный знак. «Женя». Плюс один. «А еще вчера я жрал ЛСД». Плюс сто. Восклицательный знак. «Случайно». С Дашкой. Скобка закрывается три раза. Два восклицательных знака. Плюс пятьсот. Точка. «Йо-йо». Вопросительный знак Два восклицательных знака. Типа да. Тем временем Семисветова докладывает о ходе съемок социальных роликов. После того, как она второй раз косится в мою сторону, понимаю, что мне нужно себя проявить. Рассказываю, какой интерес вся эта движуха вызывает у школьников, как нам хорошо вместе работать и всякое такое. Лобов удивленно смотрит из-под очков. Да, киваю я, это первый проект, в котором у нас получилась настоящая команда. Ну, почти. И веду головой в сторону хижняка. Даша благодарно улыбается глазами. «Наверное, она думает, что сегодня я приглашу ее в ресторан. Потом мы поедем ко мне или к ней, и будут апельсины, слезы, любовь и цветы. И я трогательно улыбаюсь в ответ, зная, что ни черта подобного у нее сегодня не будет». Антон жмет мне руку под столом. Пишет. «И как?» — вопросительный знак. «Не помню». Nice stuff. Feels like home. Флэшбэки? Вопросительный знак. Хорошо бы. Точка. Сушняк. Точка. Куда пойти снат Точка. Вопросительный знак. А Даша не алле? Вопросительный знак. Пока не понял. Точка. Хочу с н Точка. Бюджетно? Вопросительный знак. Ну, запятая так... «Кофе-мания?» «Тайрт» Золотой, вопросительный знак. Два плюса. «Пафос?» Четыре знака «Доллар». Два восклицательных знака. «Вок-кафе?» Скобка закрывается пять раз, три восклицательных знака. Буэээээ... Мудила, запятая. Мы уже поллиста исписали. Круто, точка. Тогда чмоки, запятая, я отключаюсь, точка. Пойду в кофеманию. Сворачиваю бумажку пополам. Принимаюсь рисовать на обратной стороне замок. Стены с зубцами, остроконечные башни. Выходит как-то криво, косо и слишком похоже на Кремль. Рисую рядом с замком рыцари в латах. Хижняк рассказывает, какие гости, все дружно смеются, и какая тема будут в его сегодняшней программе. Заштриховываю рыцарю щит в диагональную клетку. «Мы решили не брать затасканных интернетом тем типа люстры Чижевского», спокойным голосом вещает хижняк. Пририсовываю рыцарю кривой член, аккуратно сворачиваю листок, стараясь не выдавать волнения, набиваю под столом СМС Наташи. «Восемь в кофемании», запятая. «Тебе удобно?» – вопросительный знак. Быстрого ответа не приходит. После того, как все, кому было чем стрелять, отстрелялись, слово берет управляющий каналом Анатолий Иванович Лобов. Я хотел бы сказать пару слов о шоу, которые идут на нашем канале. Мы подходим к окончанию сезона, поэтому в предновогодние месяцы пиковые для активной аудитории каждая программа должна нести особый заряд. Он пытается гипнотизировать аудиторию. Видимо, чтобы передать ей этот пресловутый заряд. Борьба за аудиторию — это прежде всего столкновение креатива. Но я бы не хотел, чтобы мы сосредоточились на развлекательной части в ущерб содержанию. Наша аудитория — это молодые, социально активные люди с четко выраженной... Он делает паузу. ...общественной позицией. Они ждут диалога, а не комических куплетов. На лобове темный костюм, голубая рубашка, нарочито аккуратно повязанный галстук, на правой руке браслет из бисера. «Дочка сделала». Мудовая привычка, которую наши соотечественники переняли у западных бизнесменов. У тех вечно на запястьях ворох браслетов, сделанных руками их детей, или каучуковые шнурки из фастфудовских сетей которые выдаются за благотворительные покупки. Типа 40 центов от цены вашего обеда передаются в фонд помощи детям Уганды, половину которых мы, правда, успели уничтожить, чтобы разместить на их землях пастбище для своих напичканных стероидами буренок.